Нарине Абгарян. Понаехавшая. <музыка> Автор благодарит своих замечательных подруг, понаехавших и не очень. Елену Тришину, Викторию Кирдий, Карине Учитель, Марину Карая, Нарине Попян, Светлану Анохину, Заиру Абдулаеву и любимого редактора Ирину Епифанову за всестороннюю поддержку и вообще. Все события и имена в этой книге придуманы. За случайные совпадения автор ответственности не несет. Если что, у автора имеется оправдательная справка из соответствующего учреждения. Глава первая. Знакомство с понаехавшей. Петровка улица недлинная и достаточно бестолковая. На тротуарах с валявшимися сугробами лежит подтаявший снег. Не пройти, не протолкнуться. Любой мчащийся мимо автомобиль норовит катить с ног до головы холодной грязной жижей. Декабрь 1994-го выдался слякотным и отходчивым на морозы. Все, что намело брем, вся мелкая и колючая снежная крупа, нещадно летящее в лицо и норовящее забиться под воротник, все это таяло и исходило капелью, оставляя серые потеки на боках невысоких старых зданий. Кругом царил торговый дух. От станции метро Кузнецкий мост и до Цума тянулись ряды из складных столиков, густо заставленных книгами, оренбургскими платками, самоварами. Старыми швейными машинками, водкой, упаковками непривычно вкусной импортной жвачки «Ригли» и батончиками «Марс и Сникерс». Там и сям аккуратными горками выселись диковинные пушистые фрукты киви и грозди желтых спелых бананов. Киви стоили каких-то бешеных денег, поэтому люди их брали поштучно. Просто попробовать зачем-то объясняли продавцам. Вдоль стихийно образовавшихся торговых рядов всполошенным пунктиром передвигалась высокая, тощая и носастая девица. На голове дыбилась кусачая вязаная шапка. Из-под торчащего колом черного пальто струились убийственно длинные тонкие ноги. Девица крепко прижимала к груди большую, немного обтрепанную кожаную сумку со спорным логотипом «Шанель» на боку. Сумка была особенной гордостью девицы. Стоила она целых 30 долларов, практически двухмесячную мамину зарплату, и служила хозяйке верой и правдой уже четвертый год. — Ты, главное, не выпускай ее из рук, особенно в метро, — напутствовала мама, собирая дочь в далекую Москву. — Прижимай локтем к боку и не расслабляйся. Времена темные, воры не дремлют. «Вырвут сумку, и останешься без денег и документов». Уезжая, девица всячески упиралась. Но родители настояли на своем, наскребли по сусекам какое-то количество денег, перевели на ереванской толкучке в валюту. Получилось целых 200 долларов. И снарядили дочь в Москву за вторым высшим образованием. «Моя девочка будет кандидатом наук», — предрекал папа. «А может...» и профессором улыбнулась мама. Ты наша гордость. Ну чего вы? расплакалась дочь. Аэропорт был забит до отказа. Измученные войной и беспросветной блокадой, люди покидали родину целыми семьями. Плакали дети, причитали женщины, хмуро курили по углам растерянные отцы семейств. Это был великий и страшный исход в Россию и дальше за рубеж, туда, где можно было хоть как-то прокормиться и не бояться за будущее своих детей. — Не хочу уезжать, — обняла девица маму. — Куда я поеду, когда вы остаетесь здесь? — Все будет хорошо. Ты справишься. Я знаю. Перед тем, как скрыться в зале ожидания, она обернулась, выхватила взглядом из толпы провожающих Родителей. Папа несколько раз сдержанно кивнул. Мама старательно таращилась, чтобы не разреветься. Она что-то крикнула, но расслышать было невозможно. Кругом гомонила толпа, все прощались с родными. — Не слышу! — покачала головой дочь. Мама сделала такое движение, словно прижимает сумочку локтем к боку. И улыбнулась сквозь слезы. Прижимать к боку сумку девица не умела. Длинные тонкие руки топорщились во все стороны острыми локтями и целомудренно складываться вдоль тела категорически не желали. Поэтому во избежание ограбления лямка сумки перекидывалась через плечо, а сама сумка прижималась сцепленными крест-накрест руками к груди. Во-первых, не украдут, во-вторых, тепло да и заглушает немилосердное урчание в животе. А урчать животом девица ой как умела. Это было скорее даже не урчание, а какое-то катастрофическое клокотание с тонким завыванием, переходящим в приглушенный рык. Нашей героине было 23, и она постоянно хотела есть и спать. Такое странное поведение организма объяснялось сменой климата, Когда переезжаешь в другую страну, какое-то время приходится вести практически растительный образ жизни. Недавно девица поставила личный рекорд. Проспала стоя, уткнувшись лбом в дверь с грозной надписью «Не прислоняться» всю серую ветку метро, от станции Пражская до станции Алтуфьева. И если бы не сердобольная тетечка, которая отодрала ее от надписи и вывела из вагона, то проснулась бы она в депо или куда там дальше уходят эти быстрые подземные поезда. В другой раз девица уснула за ужином, и квартирная хозяйка тетя Поля чуть не отдала Богу душу, застав на кухонной табуретке сосредоточенно сопящее мраморное изваяние. Проснувшись с утра, девица обнаружила у себя на прикроватной тумбочке маленькую иконку Божьей Матери. От сглазу, назидательно выговорила тетя Поля. А то из чего надумала: за столом засыпать. Где это видно? Замучилась тебя до кровати волочь. Я не специально, а то я не вижу, что не специально. На Петровке девица оказалась не случайно. Сегодня в центральном офисе банка Золотой век проводилось собеседование Банк набирал девушек для работы в обменный пункт, который в скором времени должен был открыться в гостинице «Интурист». «Вежливость, коммуникабельность, знание английского языка, интим не предлагать!» — зачитывала в трубку Аля Щелгунова, однокурсница нашей героини. «Откуда у тебя это объявление?» — встрепенулась девица. Из какой стати работник должен предлагать интим?» «Ой!» — хихикнула Аля. Тут я маху дала. Интим обычно работодатели предлагают. Как это маху дала? Ты что, сама его составляла? Ну да. Мать устроилась бухгалтером в банк. Попросила составить грамотное объявление о наборе девушек. Работа сутки через трое. Аль, а может мне попробовать? Я вежливая, коммуникабельная, и английский у меня неплохой. Интим не догадаешься предложить не вернуть Аля. «Ну да», — скорбно согласилась наша героиня, — «не предложу. Мне главное какую-нибудь работу найти, а то жить практически не на что». Жить действительно было не на что. Устроиться на неполный рабочий день не получалось. Какое-то время она подрабатывала няней в семье с двумя разномастными детьми трех и пяти лет. Дети полюбили ее с первой минуты, и ходили за ней хвостиком. Родители, Андрей и Наташа, занимались продажей подержанных иномарок, очень прибыльный в 90-е бизнес. Андрей уходил на работу ни свет ни заря, Наташа дожидалась прихода няни и тоже уезжала в офис. В обязанности нашей героини входило всего ничего, как то, с боем накормить детей, ибо по-другому они есть не умели, уложить их на полуденный сон, тоже с боем, а также с песнопениями, ритуальными танцами народов Крайнего Севера и другими шаманскими телодвижениями. Пока дети спали, няня успевала подготовиться к завтрашним занятиям и немного прибраться в квартире. Уборка в ее обязанности не входила, но сидеть со сложенными руками, видя в каком загнанном виде возвращаются с работы Андрей с Наташей, Было выше ее сил. Часам к пяти нужно было поднять детей, накормить их полдником и вывести гулять. Гуляли до последнего ребенка на площадке, ибо другого способа вернуть подопечных домой няня не знала. Любая попытка увести их с игровой площадки, если там ковырялся хотя бы один завалящий чужой ребенок заканчивалась горькими слезами и всевозможными истериками. Хорошо, что на дворе стоял октябрь, темнело рано, и часам к семи двор пустел. Последней с площадки ретировалась наша героиня с вверенным ей многочисленным хозяйством. Двумя перемазанными добровей детьми, крякающей уточкой на колесиках, всевозможными лопаточками и формами для лепки песочных куличей. Большим автоматом, плюющимся красным огнем и длинным сачком для ловли бабочек. Без сачка дети на отрез отказывались гулять.